Это оказалось внушительной гостиной, но самое интересное не в этом. Спальня располагалась по правую руку, а вот как раз туда дверь была открыта, что позволило мне разглядеть совершенно обнаженную блондинку, которая при моем появлении взвизнула и стремительно прикрылась одеялом. До моего вторжения леди лежала на животе что-то увлеченно читала. Видимо отсутствие наряда ей совершенно не мешало уделять внимание чтению. Я застыл, находясь в каком-то странном оцепенении.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 Видимо, для ускорения процесса покидания его покоя. Что ж, в этом браке мне оставалось лишь подчиняться. Оказавшись в собственной спальне, судорожно вздохнул и бросил перчатки на столик. Следом туда же полетел плащ. «Видеть тебя раздраженно мне еще не приходилось», — прозвучал насмешливый голос. Как оказалось, Кесар решил все же удостоить супругу вожделенной аудиенции. Поверх плаща полетел и шарф. «Разгневанная моя, ты ревнуешь?» Было бы кого. Стоп, не думать об этом. Катриона Ренвелли Утримана, соберись немедленно. Развернувшись, я взглянула на супруга исключительно для того, чтобы выдвинуть требования. Айсир Динар Эвейтис Грахсовин должен оставаться в добром здравии. Взгляд Кесаря из насмешливо любопытного сделался ледяным. Ледяной свет. Как же точно его характеризовал мой папочка. Да, любопытная характеристика. Райден прошел к креслу, величественно опустился на него, затем, сцепив пальцы, задал свой вопрос. «Нежная моя, кто дал тебе право выдвигать мне какие-либо вздорные требования?» И улыбка, ласковая такая, запугивает. Причем бесцеремонно откровенно, прекрасно зная, что у всего Альянса Прайды над такую вот его улыбочку уже определенная реакция выработалась. Леденящий ужас. Но вопрос, конечно, резонный. «Это просьба».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 Словом, не снова пятнадцать, а наш бессмертный молча взирает, не делая даже попытки нарушить тягостное молчание. Но если тогда мне хотелось, чтобы он заговорил, то сейчас я неожиданно поняла, что предпочтительнее все же его молчание. «И не надейся», — ласко произнес повелитель, — «Айсир Грахсовин сегодня был здесь». Кесарь Величественному указал на то самое место, где ранее стояла лампадка. «Он был здесь и прикасался к моей жене».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 Дохлый гоблин. Если рассматривать вопрос в подобном контексте, то предложить не действительно нечего. Что-то в груди оборвалось. «Орки тебя совершенно испортили», — насмешливо продолжил супруг. «Где то а жестокая, эгоистичная, практически беспринципная стерва, чьими успехами я так гордился? Нежная моя, жертвенность тебе не идет. Особенно жертвенность в отношении старого врага. Уел».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 Растягивая слова, произнес кесарь. «В чем?» Я вскинул подбородок, уверенно взглянул на только что всерьез угрожающего мне супруга. Он выдержал мой взгляд, в котором сейчас было больше ярости, чем страха, и с усмешкой ответил. «Айсир Грахсовин будет убит, нежная моя, прими это как данность!» «Приняла». Даже кивнул в знак принятия, а затем, сделав глубокий вздох, уверенно ответила «В таком случае...»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 Только ледяная ярость, грозящая стать для меня последующей демонстрацией жестокости супруга. Нежная моя. Но я не позволил ему завершить, стремительно изменив тактику и внеся конструктивное предложение. Я добьюсь заключения брака между Айсером Грахсовеном и Лорианом в течение этого года. Дайте мне всего год. Я не прошу много И почти взмолилась. Прошу вас. Да, я готова была умолять. В этой ситуации ничего иного у не оставалось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 и, не сводя с меня мерцающего взгляда, своих нечеловеческих глаз медленно поднялся. Я продолжал сидеть и сжимать пальцы рук в стремлении подавить растущий панический ужас. император плавно направился ко мне. С каждым его шагом мое сердце начинало биться все чаще, в горле пересохло, и как завороженно смотрел на приближение самого страшного правителя в рассветном мире. Коварная моя, зная что больше всего злит данная договоренность.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 Но руки мелко подрагивают, потому как... Не думать. Я прав, Катриона. Несомненно, я прав. Выдохнул кесарь мне в лицо. Да, прав. Мы понимали это. Но его знания моих методов, несомненно, не радуют. Совсем не радуют. Стремительно выпрямившись, повелитель всей прайды и сорока семи подвластных государств отошел к окну. Плотная темная занавесь отодвинулась самостоятельно, открывая взору императора столицу подчиненного государства.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 но теперь я высоко ценил возможность дышать после демонстрации силы этого бессмертного. «Страшно!» – прошипел кесарь и, не дожидаясь ответа, исчез в открывшемся портале. Я стал взирать на полученное в результате брака имущество в размере «Империя» – одна штука, подвластное государство – 47 штук, подконтрольной территорией – весь рассветный мир. Из-за этого имущества, как и за жизнь Динара, я планировал бороться жестко и непримиримо.